Она уже не провожала его любопытным взглядом. Она, долго не шевеля, стояла у фортепиано, как статуя, и упорно глядела вниз, только усиленно поднималась и опускалась в грудь.